Глава двадцать четвёртая Мадам Николь сидела всё там же на террасе, утонув пышным телом в кресле. Поля шляпки грустно свисали по бокам седеньких куделек. Жанна села за стол без приглашения. Выложила на стол телефон мадам. Её собственный так и лежал возле тарелки. Мадам Николь издала тихий вздох и пошевелилась. «О, это вы?» — она слегка потянулась. «А я, представьте, задремала». «А я, представьте, схватила ваш телефон», — призналась Жанна. Только у себя поняла, что перепутала. «Оу, а я даже не заметила». «Ага, вот вы где». Они повернули головы. В проёме выхода на террасу стоял капитан Уборин. «Вы искали меня?» — удивилась мадам Николь. «Вас? У вас же колье пропало». о вы принесли мне справку?» «Что-то вроде того. Может, пройдём к вам в номер?» Мадам Николь поднялась, опираясь на Жаннину руку. «Не проводите меня, дорогая. Эти волнения не пошли мне на пользу». Упрашивать Жанну не понадобилось. В принципе, она так и рассчитывала. Они рассчитывали. Уборин, Малинин и она, когда обсуждали, как поступить. «Мадам Николь», — сказал Уборин, войдя в номер и немного оглядевшись. «Ваше колье нашлось». Он выложил на стол украшения. Мадам Николь вытянула шею, посмотрела, но в руки не взяла. «Да, это оно!» — в голосе мадам звучало настоящее искреннее удивление. «Вы будто и не рады. Мы тут всё облазили, пока нашли. Задержали вашего обидчика. Но знаете, что странно? Утверждает, что вы сами его об этом просили. Какая гнусность! Вы же понимаете, что это оговор!» Конечно, он скажет что угодно, чтобы свалить все на бедную старуху. Перламутровые губы задрожали. Вы ужасные, ужасные люди. Как не стыдно издеваться над женщиной. Как вам только в голову пришло, что я могу быть в чем-то замешана? Вам надо посадить меня в этот ваш гулаг? Так и знала. Не стоило мне приезжать сюда. Она всхлипывала и промокала глаза платочком, приподнимая вуаль. уборин подавил возникшее чувство жалости. «Вот с этого телефона вам писал и звонил ваш сообщник. Он стёр все сообщения, но мы восстановим их, уверяю». Мадам Николь перестала всхлипывать и пожала плечами. «Он мог сделать это специально, чтобы запутать следствие. Да, припоминаю, были какие-то странные сообщения и звонки, но я считала, что это сбой связи. В России я приобрела местную сим-карту, чтобы звонить по дешёвым тарифам». ну бросьте Эти оправдания для малолеток. Наверняка вы связались с ним еще будучи дома. Мы проведем у вашего сообщника обыск, изымем компьютер, наши специалисты найдут всю вашу переписку. Зачем же усложнять процесс? Предлагаю рассказать все как есть, а дальше будем думать, что с вами делать. Формально вы не нарушили никаких законов. Кража имущества у самой себя пока не преступление. На лице мадам мелькнуло облегчение. О, вот как. Хорошо, я расскажу. Боже, как же стыдно. Но что мне было делать? Мой муж оставил меня полностью без средств. После его смерти выяснилось, что он проиграл на бирже все наши деньги, даже дом заложил. Мне грозило оказаться в доме престарелых. Как я могла такое допустить? Все, что я рассказывала вам про семью, правда. Она умоляюще посмотрела на Жанну. Я действительно хотела продать колье чтобы покрыть долги и вернуть свой дом. Но, увы, оно не стоило таких денег. Торонто — большая русскоязычная диаспора, и мне порекомендовали одного очень хорошего консультанта. Он-то и посоветовал провернуть аферу со страховкой. Я списалась с Петербургским дворянским собранием. Мне же нужна была веская причина привезти колье в Россию. Далее оформила страховку. Она обошлась очень недешево. На это мне любезно одолжил денег тот же консультант. Как вы понимаете, он тоже рассчитывал на свой процент впоследствии». «Конечно». Малинин устал стоять и опустился на стул. Жанна посмотрела неодобрительно. Не стоило перебивать мадам Николь. «Хорошо. Но как вы рассчитывали утратить вашу застрахованную ценность?» «Оу, тут мне тоже помогли. В этом, как его, Даркнете есть определенные сайты». Там можно найти исполнителей на любое дело. Я написала задачу, что требуется сделать и где. Так я нашла молодого человека. Он сказал, что ему нужны деньги, и он легко справится с моим заданием. Но почему именно в этом месте? Вас не удивило? Мадам пожала плечами. Он сказал, что так будет проще. Якобы полиция в области, менее придирчивая. Дело уголовное откроет и выдаст справку без лишних хлопот. Как он собирался выкрасть моё колье, он не сообщил. Просто сказал, чтобы я поменьше сидела в номере. А ещё пустила слух, что у меня с собой дорогое ювелирное изделие. Это же было так просто. Получить справку с печатью и предъявить её страховой компании. Никакого ущерба вашей стране, ведь страховка оформлена в Канаде. Неужели меня за это упекут в тюрьму? Уборин вытащил из папки лист бумаги. «Думаю, если вы заберёте своё заявление и напишите объяснительную, что, к примеру, просто спрятали кальяне в сейф, в другое место и забыли об этом, то вопрос можно будет считать закрытым». «Конечно», — мадам обрадованно хлопнула в ладоши. «Что взять с глупой старухи? Какой же вы милый полицейский!» Мадам Николь молитвенно сложила ладони перед лицом. Жанна смотрела на кружевные перчатки, на миниатюрные пальчики. Глупая старуха показала себя прекрасной актрисой. Виски стрельнула болью от гула турбин в ушах. «Мадам Николь», медленно прорываясь через это ватное облако в ушах, сказала Жанна. «Мадам, снимите перчатки». «Что?» — мадам отшатнулась. «Перчатки снимите, будьте так любезны, или я сама их сорву». Мадам Николь умоляюще посмотрела поверх её головы на полицейского, как бы прося защиты. «Зачем?» «Затем!» — Жанна сорвала шеи шарфик, которым прикрыла след удушения. «Ваши игры чуть не стоили мне жизни и подвергли самолёт, на котором летел близкий мне человек, опасности. Думаете, я готова тут с вами церемониться?» Мадам посмотрела на неё изучающим взглядом, вздохнула. Потом и вовсе усмехнулась. И медленно, как стриптизёрша в клубе, сняла перчатку с одной руки, потом с другой. Сзади топтались ноги, слышалось недовольное обурчание. «Да, этого в сценарии не было». «Пожалуйста», — мадам кинула перчатки на стол. «Что ещё придумаете?» Жанна смотрела не на перчатки. На руки мадам, которые она опустила на край стола, держась за кромку лишь пальчиками. «Да, не девичья гладкая кожа, но не старушечья сморщенная лапка. Довольно сухая тонкая кисть» но никаких пигментных пятен и дряблости. «Сколько вам лет, мадам Николь?» «Могу показать паспорт», — устало ответила та. «Вы не тянете на старушку, которая за 70. Кто вы?» Видимо, уборин сориентировался первым. Он подошёл ближе. «Мы же это выясним», — пообещал он. «Вас заберут в следственный изолятор, а там вас по-любому будут осматривать врачи». Глаза мадам Николь сверкнули. да «Я предчувствовала, что вы не так просты, дорогая». Она взяла из-за поля шляпки и сняла её, но не остановилась на этом. Седые кудельки тоже полетели на пол. Под париком оказались тёмно-каштановые с редкими нитками сереброволосы, стянутые в пучок. Уборин шумно выдохнул и стиснул ручку до хруста, посмотрел на обломки и засунул в карман. «Дела!» Теперь, без тени от полей шляпки и вуали, На лице женщины явственно виднелся наложенный грим. Искусно наложенный, отметила Жанна. Прорисованные морщинки у глаз и на лбу, тени на складок, точечки пигментации на скулах. Ничего не понимаю, пробормотал Маленин. Ладно, замутить со страховкой, но переодеваться старух это зачем? Чтобы не узнал тот, кто мог узнать. Анатолий Борисович, можно ли пригласить сюда Лаврушина? И я уверена тоже Мадам Николь откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Больше она ничего не говорила и на вопросы не отвечала, хотя Уборин пытался их задавать. Первым пришёл Аверин, а с ним и Марк, не желавший оставлять отца одного. Аверин окинул гостиную взглядом, чуть задержался на мадам Николь и повернулся к Малинину. «Что у вас?» Голос был недовольный, чуть скрипучий, как сосна. Может, он и спал, когда за ним явился качок Витя? «Немного терпения», — успокоил Малинин. «Сейчас Жанна Викторовна нам всё объяснит». «Так ведь?» Вскоре привели Лаврушина. Ему тоже не сказали, зачем он понадобился. Поэтому на лице у него был интерес пополам с беспокойством. «Жанночка, и вы тут!» Он уставился на всю компанию. «Представьте, что творится в Новосибе!» И тут он заметил мадам Николь. Уставился на неё, но потом продолжил. «В Новосибе!» Наркоконтроль шмон устроил. Всех трясут. Глаза его вернулись к мадам Николь. Ничего не понимаю. Инга, ты! Степан Андреевич, вы знаете эту женщину? Уточнил Малинин. Не уверен, пробормотал Лаврушин. Но похоже, очень. Ладно, не мучайте человека, подала голос мадам Николь. Здравствуй, Стёпа. Да, это я, Инга Сазонова. Так и не ставшая Загоруйка. Не может быть! Аверин подался вперёд и пристально вгляделся в лицо женщины. «И тебе здравствуй, Саша», — усмехнулась она. «Может, господин полицейский позволит мне умыться, чтобы не смущать своих старых друзей? Можно, но Витя будет рядом». Мадам презрительно фыркнула и прошла в ванную комнату. «Это что такое?» — с вистящим шёпотом спросил Аверин. «Стёп, ты хоть что-то понял?» Инга вернулась, комкая в руках влажную салфетку который аккуратно убирала остатки грима с шеи. На чистом и бледном лице лихорадочно играл румянец. Бескровные губы дёргались, пучок она развязала, и волосы, примятые париком, свисали вдоль скул. Но даже такая, она всё ещё смотрелась хорошо. Жанна дала бы ей лет сорок, если бы не знала, что ей примерно столько же, сколько Лаврушину и Аверину, то есть за пятьдесят пять. — Инга, откуда ты взялась? — всё ещё ничего не понимая, «Степан Андреевич, а вы не узнали вашу недавнюю знакомицу? Мадам Николь?» «Что?» — Лаврушин спросил с таким удивлением, что Жанне стало неловко. Ей придётся лишить неплохого человека некоторых иллюзий. Мадам Николь и эта женщина — одно и то же лицо. Вы общались с надоедливой старушкой, не подозревая подвоха. А он был. «Но зачем?» «Да, зачем весь этот спектакль?» — спросил верен «Чтобы убить одного из вас» и остаться неузнанной. Инга засмеялась и утерла слезу у глаза. Ей было весело. Такое отчаянное веселье на краю шафота, когда уже не на что рассчитывать и остается лишь глумиться над палачами. Да, я убила Германа. И не жалею. А нас тоже хотела. Аверин посмотрел на нее с какой-то жалостью. Столько лет прошло. Неужели это имеет значение теперь? Инга бросила на него злой взгляд. «Предательство всегда наказывается. Неважно, сколько прошло лет. Почему сейчас? Раньше не было возможности. Жанна...» Она чуть повернулась. «Простите, что вешала вам лапшу на уши, так сказать. Но многое всё же было правдой. Пока был жив мой муж, я не могла поехать в Россию и свершить правосудие. Но год назад он оставил меня вдовой. Не богатой, но и не бедной». Так что я решила употребить капиталы на благое дело. Избавить мир от этой гадины.